Остановитесь на самом интересном месте в избранном для чтения отрывки и дайте ему самому дочитать дальше. Несколько таких занятий, и ваш ребенок непременно как-то проявит себя на уроке, его заметит учительница-дети. И дело даже не в том, что он получит более высокую отметку. Он обретет большее чувство уверенности в своих возможностях, рассеется или ослабнет чувство страха. А главное общее дело, совместное достижение цели, помогут вам найти ту правильную тональность деловых, гуманных, творческих взаимоотношений, без которых не может быть воспитания. Избегайте нервной назойливости и неоправданных конфликтов. Вы приступили к занятиям с ребенком. Не нервничайте, оставайтесь веселым, непринужденным или добродушно строгим. Если вы будете диктовать такое предложение «Я пошел в лес», а ваша девочка напишет «Она пошла в лес по ягоды», похвалите девочку за сочинительство, а потом скажите «А теперь давай-ка напишем» всю же фразу со словом «Пошел». Это очень трудное слово. Относитесь к детскому воображению бережно. Это создает атмосферу полной защищенности, полной раскованности. «А что значит первый успех?» «Нижняя граница успеха — ребенок сел заниматься. Значит, если он сел и ничего не сделал даже, надо все равно, не теряя надежды, сказать «и все-таки прекрасно то, что ты взялся за дело». «Ты мало успел сегодня, но это еще ни о чем не говорит. Главное, чтобы в тебе проснулось чувство ответственности». «И, конечно,» Надо отличать ваше отношение к первым его успехам от того характера поощрения, когда вы даже очень хорошо выполненную большую работу оцените весьма скупо. Неплохо сделано, но можно было бы лучше. Согласись со мной. Между малым и великим в воспитании прямая связь. Вслед за маленькими победами в душе постепенно растет вера в безграничность человеческих возможностей. Если не делать эту главную ставку на пробуждение высокого чувства собственного достоинства, уверенности в том, что человек всего может достичь, то никакого воспитания вообще не получится. Но если эта окрыленность есть, тогда будет оправдана ваша педагогическая приподнятость. Ребенок должен знать, что он через маленькие свои победы идет к своим большим завоеваниям. Не бойтесь... делать второй, третий, десятый попытки. Хороший воспитатель всегда терпеливый и хороший исследователь. Вы изучили программы обучения, вы читаете педагогическую литературу и раздумываете над педагогическим устройством вашей семейной жизни, значит вы неизбежно становитесь исследователем. Необходимо подчеркнуть следующее. Занятия с ребенком более интересное дело, чем игра в домино, карты, сидение у телевизора. Если у вас первая попытка обернулась неудачей, не торопитесь делать выводы. Сделайте вторую попытку, возможно, на другом учебном материале. Повремените немного и тщательно продумайте следующий свой прием. И если вам придется сделать десяток попыток, сделайте их. Если ваш ребенок плохо учится, если он педагогически запущен, то, согласитесь, вам стыдно лишний раз без вызова появляться в школе. Хотелось, чтобы вы пришли к учителю, когда ваш ребенок на капельку продвинется вперед. И это продвижение может стать темой для педагогического разговора. И цель вашего прихода будет ясной и точной, потому что вы знаете, что вам нужно – И чего вы хотите от учителя? Вы явились не вообще поговорить с учителем, а пришли, чтобы поставить педагога в известность, что намерены заниматься со своим сыном тем-то и тем-то. Но вы хотели бы получить от него кое-какие советы, какие задачи решать, какие упражнения выполнять. Давайте порассуждать. Если ваш ребенок заболел, вы бросаете многие свои дела и занимаетесь лечением. Отставание в учебе более страшная болезнь, чем грипп, свинка или скарлатина. Отставание делает человека морально неполноценным.